Глава двадцать первая. На завтра вечером Анни и Ален отправляются с Гевином в синагогу, а я засиживаюсь у Мами после окончания официального времени посещения. Приходится дать сестрам из отделения небольшую взятку в виде лимонно-виноградного чизкейка и большой коробки выпечки из нашей кондитерской. «Мами, мне так нужно, чтобы ты проснулась», — шепчу я бабушке, «а в палате становится все темнее». Я держу ее руку и смотрю в окно напротив кровати. Сумерки сгустились настолько, что в комнате почти полный мрак, и видны звезды, которые так любят Мами. Кажется, они сияют не так ярко, как раньше, и мне приходит в голову, может, они потускнели, как и я, лишенные заботы Мами. «Мне тебя не хватает», — шепчу я ей в самое ухо. Мониторы по-прежнему тихо, ритмично, успокаивающе попискивают. но они не могут вернуть маме. Врач сказала нам с Оленом, иногда это только вопрос времени. Мозг таким образом лечит себя сам, и когда готов, начинает функционировать, как ни в чем не бывало. Однако кое о чем доктор умолчала. Но я прочитала это в ее взгляде. Чаще человек так и не приходит в себя. До меня постепенно доходит тот факт, что я, вполне возможно, никогда уже не смогу поглядеть в глаза бабушке. Я не считаю себя человеком, которому непременно нужна подпорка в жизни. Мама тоже всегда была очень независимой. А маме, после смерти дедушки, мне тогда было 10 лет, целыми днями работала в кондитерской. Ей стало некогда рассказывать мне сказки, как раньше, некогда выслушивать мои рассказы о школе и подружках и разные фантазии, которые приходили мне в голову. Мама вообще никогда особенно не интересовалась этими историями, так что я постепенно совсем перестала ими делиться. «Мне никто не нужен», — говорила я себе, становясь старше. Я не рассказывала бабушке с мамой ни об отметках, ни о мальчиках, ни о выборе колледжа, ни о чем. Они, казалось, были с головой погружены каждая в свой мир, а я в этих мирах была чужой. Вот я и создала свой собственный. Только с рождением Анни я узнала, что в него можно впустить еще кого-то. А сейчас дочери примерно столько же лет, сколько было мне, когда я училась полагаться только на себя. И я поняла вдруг, что в определенном смысле хватают за нее все сильнее. Я не хочу, чтобы Анни уплыла из моей вселенной в другую, свою собственную, как я когда-то. И именно этим я отличаюсь от бабушки и матери. Но со временем мами начала меняться, в чем-то становясь похожей на ребенка по мере того, как Альцгеймер стирал ее воспоминания. Тогда казалось что и ее прибивает к моей вселенной и теперь я чувствую что пока еще не готова снова остаться лишь вдвоем с ани мне просто необходимо чтобы Мами задержалась здесь с нами еще хоть ненадолго вернись Мами!» — умоляю я бабушку шепотом мы ведь пытаемся разыскать жакобы представляешь тебе просто обязательно нужно вернуться к нам спустя четыре дня в состоянии Мами изменений нет не успеваю я открыть кондитерскую как является мэт с пухлым конвертом документов. У меня сердце уходит в пятки. В круговороте последних событий, инсульт Мами, появление в нашей жизни Алэна и поиски Жакоба, я почти совершенно забыла о том, какая беда мне грозит. «Перейду сразу к делу», — начинает мэт после довольно натянутого обмена приветствиями. «Инвесторам не нравятся цифры». Я удивленно таращусь на него. «Понятно». «Я не хочу кривить душой. Отправиться в Париж именно в тот момент, когда здесь принимается решение об инвестировании, ну, мягко говоря, легкомысленно...» Я вздыхаю. «С точки зрения бизнеса, может и так...» «А что еще сейчас имеет значение?» Я внимательно рассматриваю поднос со звездными пирогами, которые так и держу в руках с того момента, как вошел мэт «Да что угодно», — отвечаю я тихо. и украдко улыбаюсь пирогам, прежде чем поставить поднос на витрину. мэт глядит на меня, как на сумасшедшую. Хоп, они отзывают свое предложение. Подсчитали, и оказалось, что дело совсем скверно. Ты на грани, а то и хуже. Они заняли выжидательную позицию. Я из кожи вон лез, чтобы убедить их не отказываться и помочь тебе. Но если ты вот так, ни с того ни с сего, ну, знаешь, это была последняя капля. Я киваю. Сердце стучит в груди. Смысл его слов предельно ясен. Я могу в два счета лишиться своей кондитерской. И меня в самом деле охватывает некое чувство сродни паники. Но тревога эта немного слабее, чем следовало бы. Вот что пугает меня на самом деле. Я должна была больше беспокоиться и переживать из-за семейного дела опоры всей нашей жизни, которую вот-вот выбьют у меня из-под ног. а у меня вместо того в голосе странные мысли, что все как-нибудь обязательно утрясется. «Ты слышишь меня, Хоуп?» — окликает мэт и до меня доходит, он что-то говорил все то время, пока я размышляла. «Прости, а что ты сказал?» «Сказал, что мало что еще могу для тебя сделать. Тебе вообще известно, как я тут с ног сбивался, чтобы уговорить их заинтересовать? А теперь все пропало. Они не собираются вкладывать деньги, хоп «Уж извини». мэт умолкает и не произносит ни слова, пока я раскладываю выпечку в витрине. Звякает дверной колокольчик, и появляется Лайза Уилкс, которая работает в магазине концтоваров на углу. С ней Мелиса Карбонелл, продавщица из -за магазина на Литц Роуд. Обе учились в нашей с Мэттом школе на несколько классов младше. Сюда, ко мне, они заходят раз в неделю, как минимум. мэт безмолвствует, пока Лайза заказывает кофе, а Мелисса — зеленый чай, на приготовление которого у меня уходит несколько минут, потому что приходится включить электрический чайник. Девушки тем временем оживленно обсуждают, чего им хочется больше — пахлавы или чизкейка. Наконец, я беру с них деньги за пахлаву и угощаю чизкейком бесплатно. «Вот почему твой бизнес и прогорает. Так ты вообще разоришься», — комментирует мэт когда они уходят. «Что? Нельзя же раздавать людям пирожные даром. Они тобой просто манипулируют». «Никто мной не манипулирует», — возмущаюсь я. «Ещё как! Ты слишком щедра. Они нарочно затеяли этот спор у тебя на глазах. Знаю, ты и такая добренькая, и дашь им и то, и другое, что и произошло». Я вздыхаю. Не хочется объяснять ему, что если сегодня чизкейк не разойдётся, его всё равно придётся выбрасывать. «У бабушки», — говорю я вместо этого, — Всегда дело было поставлено так, как будто кондитерская — ее домашняя кухня, а покупатели — гости. «Это не лучшая бизнес-модель», — бросает мэт Я дергаю плечом. Я и не утверждаю, что она лучшая, но горжусь нашей традицией. Дверь снова звякает, и я вижу входящего в кафе Аллена. Он приноровился приходить сюда по утрам пешком. Это немного тревожит, все-таки возраст, а идти нужно больше мили. Но он, похоже, прекрасно себя чувствует, и божится, что во время ежедневных прогулок в Париже проходит куда большее расстояние. Зайдя за прилавок, Ален нежно целует меня в щеку. «Доброе утро, дорогая!» Здоровается он и только тогда впервые обращает внимание на Мэтта. «Здравствуйте, юноша!» Приветствует он его и, повернувшись ко мне, замечает. «Вижу тебя клиент!» мэт как раз собрался уходить. Отвечаю я Алену и бросаю на Мэтта выразительный взор, пытаясь дать ему понять, что не намеренно обсуждать дела с кондитерской в присутствии аллена но мэт разумеется не пробиваем меня зовут мэт хайнс он протягивает олену руку через прилавок а вы аллен помедлив отвечает на рукопожатие я аллен пикар дядя хоуп мэт недоумевает как это погодите я знаю хоп с детства нет у нее никаких дядьев аллен тонко усмехается «Не совсем так, молодой человек». «Впрочем, я ее арьер Анкли, двоюродный дедушка, как вы это называете». Мэтт, нахмурившись, глядит в мою сторону. «Ален — родной брат моей бабушки», — поясняя я, — «из Парижа». мэт снова бросает мимолетный взгляд на Алена и снова поворачивается ко мне. хоп тогда я вообще ничего не понимаю. Ты ни с того ни с сего отправляешься в Париж, хотя из-за этого можешь теперь лишиться своего бизнеса. и вдруг возвращаешься оттуда с родственником, о котором раньше ничего знать не знала? Я чувствую, как к щекам прихлынула кровь, и не знаю, от того ли это, что Мэт так по-хамски ведет себя со мной, или от того, что он при Аллене заявил, что я вот-вот потеряю кондитерскую. Медленно обернувшись, я нерешительно смотрю на Аллена в надежде, что он не все понял на иностранном языке, но наталкиваюсь на его испуганный взгляд. Хоп, что это значит?» Дрожащим голосом спрашивает он. «Про потерю бизнеса? Кондитерской грозит беда?» «Не беспокойся об этом», — отвечаю я, метнув укоризненный взгляд на Мэтта. И тот, по крайней мере, делает вид, что смущен. Покашливая, он отходит в сторону, как будто давая нам с Аленом побыть одним. «Хоп, мы одна семья», — начинает Ален. «Да как же мне не беспокоиться, если что-то не в порядке? Почему ты ничего мне не сказала?» Я прерывисто вздыхаю. Да потому что это все только моя вина. Я натворила глупостей, предприняла кое-какие неудачные финансовые шаги. Кредитная история у меня хуже некуда, из-за этого банк требует досрочного погашения суды Это не объяснение, сердится Ален. И, шагнув ко мне, гладит меня по щеке теплыми узловатыми пальцами. Я ведь твой дядя. Теперь я с трудом сдерживаюсь, чтобы не разреветься. «Простите, просто я не хотела вас огорчать. Мало нам всего, что происходит с бабушкой. Тем более ты должна опереться на меня». Он снова касается моей щеки ладонью и оглядывается на Мэтта. «Молодой человек!» — окликает он. «Да?» — мэт поворачивается с ясными глазами, будто не слышал каждого нашего слова. «Вы можете идти!» «Нам с племянницей нужно кое-что обсудить». «Но я...» — начинает было мэт Мэтт. Ален его перебивает. «Я не знаю, кто вы и какую роль во всем этом играете». «Я вице-президент Банков Кейп», — приосанившись, сообщает мэт «Мы давали хоуп суду. К сожалению, сейчас обстоятельства таковы, что банк вынужден требовать ее погашения. Это не мое решение, сэр. Это просто бизнес». Сглотнув, я смотрю на Лэна. Лицо у него стало пунцовым. «Да как же такое возможно?» — бросает он Мэтту. «Шестьдесят лет традиции! 60 лет, в течение которых моя семья держала кондитерскую в этом городе, пекла для его жителей, и вы решаете с ней покончить вот так просто?» «Ничего личного!» Мэтт поглядывает в мою сторону. «Я вообще-то пытался помочь, Хоуп подтвердит, но инвесторы, которых я нашел, отказались помогать после того, как Хоуп улетела в Париж. Простите, но я полагаю, старым порядком приходит конец». Я опускаю голову и изо всех сил зажмуриваю глаза. «Молодой человек», — отвечает Аллен, «дело не в самой кондитерской, а в семейной традиции, которую она представляет, а ей нет цены». Семьдесят лет назад люди, не знающие, что такое семья и совесть, для них существовали только власть и богатство забрали нашу первую кондитерскую. Но благодаря моей сестре, ее дочери и внучке, традиция сохранилась. «Не понимаю, какое отношение это имеет к суде», — поднимает брови Мэтт. Ален берет мою руку и сжимает в своей. «Вы и ваш банк делаете кардинальную ошибку». говорит он. «Но у Хоуп все будет в порядке. Она выживет, точно так же, как ее бабушка. Такая у нас традиция. Она обязательно выживет». Мое сердце переполнено. Кажется так, что скоро взорвется. Не выпуская моей руки, Ален разворачивает меня к кухне. «Идем, Хоуп. Испечем звездные пироги, чтобы отнести Розе». Я полагаю, молодой человек сам найдет дверь. После обеда я начинаю обзванивать межконфессиональные организации, которые нашла по интернету. Без особой надежды на удачу. Да, теперь у меня есть дата рождения Жака Болеви, но я понимаю, что задача практически невыполнима, а мой запас энтузиазма почти исчерпан. Потому заранее готовлю слышать «нет». В последнее время и так отовсюду только это и слышу. Смогу ли я спасти кондитерскую? Нет. Есть ли уверенность, что маме очнется? Нет. Есть ли у меня шанс изменить к лучшему свою никчемную жизнь? Нет. Начинаю с Межконфессионального союза. Потом, идя по списку, перехожу к Совету парламента мировых религий, Национальной американской сети межрелигиозных организаций, Объединенной межрелигиозной инициативе и Мировому конгрессу религий. каждому, кто отвечает мне, я вкратце рассказываю о том, как Жакоб, спасая Мами, привел ее к крестьянину, а тот помог ей укрыться у мусульман. Потом называю имя и дату рождения Жакоба и объясняю, что мы надеемся. Обращение в подобные организации здесь, в США, дает некий шанс разыскать его. Всякий раз, слушает историю, на том конце провода ахают и охают, обещая передать информацию нужным людям и связаться со мной, если найдут хоть что-нибудь. в Воскресным утром около восьми часов мы с Анней в кондитерской одни, молча выгружаем из духовки пончики. Звонит телефон. Вытирая руки о фартук, Анне хватает трубку. «Кафе-кондитерская полярная звезда. Анне!» — произносит она. С минуту слушает, что я говорят, и передает мне трубку со странным выражением лица. «Это тебя, мам». Отряхнув руки, я беру у нее трубку. Доброе утро, кафе-гандитерская «Полярная звезда». Это Хоуп Маккена Смит? Голос женский, и мне слышится легкий акцент. «Да», — отвечаю я. «Чем могу быть вам полезно «Меня зовут эллида Уайт. Я звоню вам из Авраамической ассоциации Бостона. Это межконфессиональный совет». «О!» — только и могу я сказать. Эта организация не была в списке тех, которые я обзванивала в последние несколько дней. Ее название мне ничего не говорит. Авраамическая, переспрашиваю я. Мусульманская, иудейская и христианская религии восходят к Аврааму, объясняет женщина. Мы занимаемся сближением этих религиозных групп, стараемся обращать внимание на сходство, на то, что нас роднит, а не разделяет. О, повторяю я, понятно. Могу я вам чем-то помочь? Позвольте я объясню. Начинает она. На этой неделе в нашу организацию был звонок из Межконфессионального союза США и обратились ко мне. Мне рассказали про вашу бабушку и про то, как мусульманская семья помогла ей скрываться и выехать из Парижа. Да, тихо выдыхаю я. Я пробежала по нашим базам данных. Жака леви с указанной вами датой рождения среди членов нашей ассоциации не оказалось «Ясно. У меня вытягивается лицо. Очередной тупик. Спасибо, что приняли участие в поисках, но звонить было не обязательно «Разумеется, я понимаю», — продолжает женщина. «Но я нашла кое-кого, кто очень хотел бы с вами встретиться. А мы со своей стороны попытаемся вам помочь. Это наш долг. Вы не могли бы подъехать к нам сегодня?» Я понимаю, что ваша бабушка тяжело больна, и у вас каждая минута на счету. Извините, что звоню только сейчас, но я вижу, вы живете на кепе так что могли бы добраться часа за два. Я живу в Пембреке. Пембрек, я знаю, он находится прямо на съезде шоссе на Саутшор, по дороге к Бостону. За полтора часа я вполне могла бы доехать, но я никак не возьму в толк, зачем нестись туда... если они не нашли в своих документах Жака Болеви. «Боюсь, сегодня ничего не выйдет», — отвечаю я. «Я работаю, у меня кафе-кондитерское, и мы открыты до четырех». «Так приезжайте после этого», — мгновенно реагирует женщина. «Приглашаю вас на ужин». Пауза. «Я благодарна вам за приглашение, но...» Она перебивает меня. «Пожалуйста. Моя бабушка очень хочет с вами познакомиться. Ей уже за девяносто. Она мусульманка и тоже спасала евреев во время войны. У меня начинает клотиться сердце. Она тоже из Парижа? Нет, мы из Албании. Знаете, албанские мусульмане спасли больше двух тысяч еврейских братьев и сестер. Когда я рассказал ей про вашего Жака Болеви, она была поражена. Она не знала, что в Париже мусульмане делали то же самое. «Пожалуйста, она хотела бы, чтобы вы приехали и рассказали ей вашу историю подробнее, а она расскажет вам свою». Бросив взгляд на Ани, вижу, что она смотрит на меня умоляюще. «Можно мне взять с собой дочку?» — спрашиваю я. «Конечно», — без раздумья отвечает Элида. «Она для нас такая же дорогая гостья, как и вы. А после того, как поговорим, мы будем помогать вам в поисках Жакоба, хотите?» Моя бабушка говорит, что знает, насколько для всех нас сегодня важна встреча с прошлым. «Одну минуту. Не кладите трубку». Я прикрываю рукой микрофон и пересказываю разговор Анне. «Надо ехать, мам!» — решительно заявляет дочь. «Бабушка этой дамы прямо вроде нашей мамы, только там Албания вместо Франции и мусульмане вместо евреев. Надо нам с ней поговорить». Внезапно до меня доходит, насколько прав мой ребенок. «Моя бабушка лежит в коме, но бабушка Элиды может говорить. Вероятно, мы никогда уже не услышим всех подробностей того, что случилось с мамой. Но вдруг разговор с другой женщиной, примерно того же возраста, пережившей нечто подобное, поможет нам что-то понять. Хорошо. Снова обращаюсь я к Элиде. Мы будем у вас часов шесть. Скажите мне свой адрес». Анни предлагает алену съездить с нами в Пембрук. Но он говорит, что предпочел бы побыть с маме. Вместе мы заезжаем в больницу, чтобы взглянуть на нее. Уже через несколько минут мы с Анней поднимаемся, пообещав Алену, что заедем за ним на обратном пути. Он ухитрился так очаровать ночных дежурных сестер, что они соглашаются нарушить правила посещения. Все здесь уже знают нашу историю и то, что он почти 70 лет был сестрой в разлуке. До поворота на Пембрэк мы добираемся в самом начале седьмого. Без труда находим дом Элиды, благодаря подробным указаниям, которые она мне дала. Синий с белыми ставнями двухэтажный домик располагается в чистом приличном районе, сразу за католической церковью. Мы с Анней, переглянувшись, выходим из машины и звоним в дверь. Нам открывает сама Элида. Она немного старше, чем я ожидала. На вид ей лет 45. У нее бледная кожа и густые черные волосы, спадающие сзади почти до пояса. Мне никогда прежде не доводилось встречать албанцев. Я приняла бы ее за гречанку или итальянку. «Добро пожаловать в наш дом», — приглашает Элида, поздоровавшись за руку вначале со мной, потом с Аней. У нее карие глубоко посаженные глаза и добрая улыбка. «Мы сегодня с бабушкой одни, мой муж Уилл на работе. Прошу, проходите». Я протягиваю хозяйке коробку звездных пирогов, которая прихватила к столу. Она благодарит, и мы следом за ней проходим в дом. Стены коридора увешаны черно-белыми фотографиями. Видимо, это семейные фото. Элида объясняет, что у них в Албании основной прием пищи приходится на обед, но сегодня она приготовила торжественный ужин. «Надеюсь, вы любите рыбу», — продолжает она. «Я приготовила ее по старому семейному рецепту. Моя бабушка так готовила рыбу еще в Албании». «Замечательно». Отвлекаюсь я, а Аня кивает. Но, право, не стоило из-за нас так хлопотать. «Мне это в радость», — уверяет Элида. «Вы же наши гости». Завернув за угол, мы попадаем в тускло освещенную гостиную. Во главе стола сидит старуха, на вид куда более древний, чем мами, в глубоких морщинах. Белые, как снег, волосы поредели, так что кое-где видны проплешины. На ней черная кофта и длинная серая юбка. Старуха смотрит на нас ясными глазами сквозь толстые стекла очков в роговой оправе. На сморщенном усохшем личике они кажутся непомерно большими. Она что-то говорит, обращаясь к нам на языке, которого я не понимаю. «Это моя бабушка Надире Веселли», — объясняет нам Элида. Она разговаривает только по-албански. Она сказала, что рада вашему приезду, благодарит и просит чувствовать себя как дома. «Спасибо», — отвечаю я. Анни и я садимся рядом, справа от старушки, а Элида исчезает и почти сразу возвращается с четырьмя глубокими тарелками на подносе. Она ставит перед каждой из нас тарелку, а сама занимает место слева от бабушки. «Картофельный суп с кабачками», — объявляет Элида и, взявшись за ложку, подмигивает Анни. «Не бойся, он гораздо вкуснее, чем кажется по названию». Я жила в Албании до 25 лет, а когда была такого возраста, как ты, любил этот суп больше всего. Анни расплывается в улыбке и пробует суп. Я следую ее примеру. Элида не соврала. В самом деле очень вкусно. Не поручусь за то, какие именно в нем пряности и травы, но он необыкновенно острый и душистый. Правда очень вкусно, одобряет Анни. И мне нравится, подхватываю я. Вы должны поделиться со мной рецептом». «С удовольствием!» — улыбается Элида. Бабушка что-то тихо говорит по-албански, и Элида кивает. «Расскажите, пожалуйста, как спаслась ваша бабушка? Моей бабушке очень хочется про это послушать», — переводит она. Сама бабушка кивает в такт ее словам и с надеждой и ожиданием смотрит на меня. Она что-то еще говорит Элиде, и та снова переводит. Она просит прощения и надеется, что это не слишком невежливо с ее стороны. Что вы, совсем нет. бормочуя хотя я чувствую себя немного неловко и не вполне понимаю, зачем мы приехали. Но в последующие 20 минут мы с Аней наперебой пересказываем то, что сами недавно узнали о прошлом Ами и о том, как она сбежала из Парижа. И Лида переводит наш рассказ на албанский, а на дире ловит каждое слово, не сводя с нас глаз полных слез. В какой-то момент она, вдруг перебив Элиду, что-то громко и довольно долго говорит по-албански. «Она сказала, что ваш рассказ о бабушке для нее — настоящий подарок. Она счастлива, что вы посетили наш дом», — переводит Элида. «Она говорит, как хорошо, что молодым людям, таким, как вы и ваша дочь, передана идея единения». «Идея единения?» — недоуменно переспрашивает Аня. Мы мусульмане, Аня. поворачивается к ней Элида. «Но верим в то, что ты — наша сестра, хотя ты христианка и еврейка по происхождению. Я замужем за христианином еврейского происхождения, потому что люблю его. Любовь преодолевает религиозные барьеры. Ты это знаешь? В сегодняшнем мире царит разделение, но всех нас сотворил Бог. Разве не так? Анни вопросительно смотрит на меня. Я вижу, что она не знает, как ответить. «Да, наверное», — соглашается она наконец «Вот почему я стала работать в Авраамической ассоциации», — объясняет Элида. «Для меня это способ добиваться понимания между людьми разных религий. После Второй мировой войны прошло много лет, и то братство и единение, которое было между нами тогда, куда-то исчезло. Но разве это хоть как-то связано с нами?» — чуть слышно спрашиваю я. На дире вступает разговор. И Лида слушает ее, а потом снова переводит взгляд на меня. «Ваш звонок с просьбой помочь попал ко мне», — говорит она. «В нашей культуре это означает, что я обязана вам помочь. Это кодекс чести, называемый беса». «Беса?» «Да, это албанская традиция, основанная на Коране. Она означает, что если кто-то нуждается в тебе и обращается за помощью, ты не должен отказывать». От того то мы с бабушкой и попросили вас сегодня навестить нас. Беса была причиной того, что бабушка и ее друзья и соседи спасли многих евреев, рискуя собственной жизнью. Потому же спасли и вашу бабушку, пусть даже мусульмане в Париже называют это не так, как мы в Албании. А сейчас бабушка хотела бы рассказать вам свою историю. Старая женщина молчит и улыбается, глядя на нас, пока Элида убирает со стола суповые тарелки. Анни вскакивает и предлагает помочь. И спустя несколько минут обе они появляются с блюдами, полными рыбы и овощей. «Это форель, запеченная с оливковым маслом и чесноком», — поясняет Элида. «Очень распространенное блюдо в Албании». «А это печеный порей и албанский картофельный салат. Мы с бабушкой хотели, чтобы вы ощутили вкус нашей родины». «Спасибо», — в один голос благодарим мы. «Юлютем». Отвечает бабушка Элида. «На здоровье!» Добавляет она по-английски. Элида улыбается. «Она знает несколько слов по-английски». Бабушка добавляет еще что-то. «А теперь она должна рассказать вам о том, как укрывала еврея в своем родном городе Круэ». Бабушка говорит, Элида переводит. Надире вспоминает, что она только-только вышла замуж, когда началась война. Ее муж был всеми любим и уважаем в их городке, где все друг друга знали. В 1939 году нашу страну оккупировали итальянцы, а в 1943 году пришли немцы, переводит нам Элида слова бабушки. И сразу же стало ясно, что они охотятся на евреев, живших бок о бок с албанцами. «Видите ли, Албания...» Стало тогда местом, где прятались евреи, бежавшие из Македонии и Косово, и даже из Германии и Польши. В 1943 году много еврейских семей приехало в наш город, в Крую, в поисках спасения. Муж бабушки, мой дед, был одним из тех, кто первым предложил позаботиться о беженцах, разобрать их по домам. У них, говорит бабушка, поселилась семья Беренштейнов из Германии. Она до сих пор их вспоминает. В этом месте Элида умолкает, а ее бабушка, тщательно подбирая слова, медленно продолжает по-английски. «Эзра Беренштейн — отец, Браха Беренштейн — мать, две девочки — Сандра Беренштейн, Айла Беренштейн». Элиза добавляет, «Да, Беренштейны». Девочки были очень маленькие, всего четыре годика и шесть лет. Семья бежала в самом начале войны и постепенно, прячась, пробиралась все южнее. Надире снова начинает говорить, а Элида — переводить. Бабушка говорит, они с мужем жили бедно. К тому же еды было очень мало, потому что шла война. Но они все равно приняли Беренштейнов к себе. Весь городок знал об этом, но когда немцы пришли, Ни один человек их не выдал. Однажды немцы зашли в дом, когда мистер и миссис бренштейн спрятались на чердаке, а малышек дед и бабушка выдали за собственных детей, мусульман. После этого они поскорее нашли для всех Боренштейнов крестьянскую одежду, и мой дед отвел их в ближайшие горы и помог найти пристанище в маленькой деревушке. Скоро и бабушка ушла туда. Они жили там все вместе. Помогали Бринштейнам прятаться до 1944 года, когда Бринштейны решили продвигаться дальше на юг, в Грецию. Я вдруг замечаю, что щеки у меня мокрые от слез. искоса глянув на Ани, вижу, что и она захвачена и тронута рассказом. «Что с ними было дальше?» — спрашиваю я. «С Бринштейнами сумели они спастись?» «Очень долго бабушка ничего о них не знала», — отвечает Элида. Они с дедом молились о них каждый день. После того, как немцев выгнали из Албании, в 1944 году власть в стране захватили коммунисты, и албанцам было запрещено общаться с внешним миром. Но в 1952 году они, бабушка и дед, вдруг получили от Боренштейна письмо. Все они выжили, все четверо, и поселились в Израиле. Они благодарили дедушку за все, что он для них сделал. И Эзра Бренштейн написала, что поклялся обязательно отблагодарить дедушку и бабушку и готов сделать для них все, если только им понадобится помощь. Ответить на письмо было невозможно. За это преследовали, и они очень боялись, как бы Бренштейны не решили, что их уже нет в живых, или гораздо хуже, что они их забыли. Бабушка еще что-то добавляет, и Лида смеется и отвечает ей на албанском. Потом обращается к нам с Аней. Я сказала бабушке, что знаю окончание и сама расскажу. Мне было 25 лет, когда в 1992 году пал коммунистический режим, и люди в нашей стране снова получили возможность общаться с миром. Но коммунисты все разрушили, понимаете? Мы стали нищими. «Будущего у нас в Албании не было, но и денег оттуда уехать не было тоже. Я жила с бабушкой и родителями. Дед умер за несколько лет до того. Однажды к нам в дверь постучали». «Это был Эзра Бринштейн?» «Нетерпеливо гадает ани «Нет, но ты почти угадала», приветливо отвечает Элида. «Мистер Бринштейн уже умер к тому времени. И его жена тоже. Но их дочери... Сандра и Айла навсегда запомнили, как жили в доме моего дедушки. Им было уже за пятьдесят, и они занялись тем, чтобы моих дедушку и бабушку признали праведниками мира. Это звание присуждается людям, спасавшим евреев во время Холокоста, рискуя собственной жизнью. И вот они у нашего порога, спустя почти пятьдесят лет после того, как впервые оказались в Албании и нашли там убежище. Они хотели отплатить добром за добро бабушке и дедушке. «Моя бабушка объяснила им, что Беса не требует воздаяния», продолжает Элида, «по крайней мере, в этом мире». Она сказала, что помочь им было ее долгом, перед Всевышним и перед ее спутником жизни, и что она очень-очень рада видеть их живыми, здоровыми и счастливыми. Айла тогда уже жила в Америке, и была замужем за очень состоятельным человеком, врачом по имени Уильям. Она крестилась, приняла христианство, родила двух сыновей. Все это она рассказала моей бабушке. Она сказала, что всем обязана моей бабушке. Без ее помощи их семья ни за что не выжила бы. И предложила помочь нашей семье перебраться из Албании в Америку. А еще через год она исполнила свое обещание. добившись, чтобы нам выдали визы. Родители мои решили остаться в Албании, а мы с бабушкой переехали сюда, в Бостон, и начали новую жизнь. «А вы до сих пор встречаетесь с Айлой и ее семьей?» — осведомляется Аня. В ответ Элида лукаво улыбается. «Каждый день. Видишь ли, я вышла замуж за старшего сына Айлы, уила и теперь наши семьи стали одной навсегда». невероятно аху я и улыбаюсь бабушке элиды которая поморгав улыбается мне в ответ я размышляю о том жизнь скольких людей она изменила приняв вместе с мужем решение с риском для собственной жизни укрыть у себя еврейскую семью огромное вам спасибо за то что поделились с нами вашей истории ох но у тебя ты еще не конец спохватывается элида загадочной улыбкой она суёт руку в карман, извлекает сложенный в несколько раз лист бумаги и передаёт мне. «Что это?» — спрашиваю я, а сама начинаю разворачивать листок. «Это Бесса», — объясняет она. «Вы ищете Жака Болеви, и ваш запрос попал ко мне. Мой муж Уилл, сын айлы которую моя бабушка спасла почти 70 лет назад, служит в полиции». Я упросила его сделать мне такое одолжение, и он пробил по их базе данных вашего Жака Болеви, который родился в Париже, франция в Рождество 1924 года». Элида подбородком указывает на листок бумаги у меня в руках. «Это его адрес. Около года назад он проживал в Нью-Йорке». «Стойте!» — перебивает Аня. Она выхватывает листок у меня из рук и рассматривает его. «Вы нашли Жакоба Леви? Жакоба моей прабабушки?» Элида широко улыбается. «Так мне кажется. Все данные совпадают до последней детали». И она глядит на меня. «Теперь вам нужно ехать к нему. Смогу ли я когда-нибудь вас за это отблагодарить?» У меня дрожит голос. «Этого и не нужно», — отвечает Элида. «Бесса для нас — сама по себе благодарность. Просто обещайте, что не забудете о том, что сегодня здесь узнали». «Никогда!» — торжественно обещает Анне. Она возвращает мне листок с адресом, глаза у нее круглые, как два блюдечка, и сияют радостью. «Спасибо, приспасибо вам, миссис Уайт!» «Мы никогда, никогда не забудем! Обещаю!»